Глава 17. Лара Меня не слишком удивило то, что Агата сразу спелась с Вовой. Она больше дружила с мальчишками и очень тянулась к мужчинам. Видимо, подобным способом добирала отсутствие отца. С удовольствием общалась с дедушкой, забирала коллекцию машинок и хвасталась ею на улице. Носилась с мальчиками и в футбол, и в другие подвижные игры. Кроме прочего, Агата была лидером по характеру, Любила наводить порядок и брать под покровительство. Так что ничего удивительного, что она решила подружиться с новичком. Удивительным было другое. Обычно мне было все равно в отношении чужих родителей. Хотя кто-то нравился больше, а кто-то меньше. Но в случае с Денисом я чувствовала безмерную радость от того, что дети идут впереди нас, держась за руки, и болтают о своем. Абсурд. Ну ладно, гормональный взрыв. «Денис для меня был словно тортик для голодающего, но это-то почему?» «Ты теперь обо мне почти все знаешь», — неожиданно сказал сосед, и я напряглась, ощутив. «Сейчас я услышу нечто не очень приятное». И точно». «Давай тогда про тебя. Где папа Агаты?» «А можно матом?» — съязвила я, моментально ощетинившись. «Я знаю отличную рифму к слову «где». «В Караганде?» «Не угадал». «Да ладно?» — засмеялся Денис, глядя на меня с весельем. «Можешь не отвечать, по реакции понятно. Развод игрушки пополам». «Не если бы пополам», — хмыкнула я. «Все свое унес, все общее, в том числе Агату оставил. Там новые дети появились, старые не нужны». «Знакома». «В смысле? На свою бывшую намекаешь?» «Нет, на моего отца. Только развода не было. Мама умерла, когда мне было пять», — спокойно пояснил Денис. Точнее, с виду, спокойно. Я по глазам видела, что эти воспоминания для него до сих пор одни из самых больных. Отец отдал меня бабушке с дедушкой, решив, что не справится с ребенком. А потом женился на другой женщине. У меня вроде как брат и сестра есть, но я их ни разу не видел. Дикость какая-то. Вырвалась у меня, но больше ничего сказать я не успела. Агаты и Вова достигли цели. Хором восторженно взвизгнули. И побежали покорять корабль. Ничего себе сооружение, присвистнул Денис. Внушительное. И горки есть те лестницы, и внизу местечко как трюм, а кошки еще круглые. Пожалуй, Вовка сюда будет часто наведываться. Мы тоже раньше ходили, но потом Агате надоело. Несколько минут мы просто стояли на краю площадки, наблюдая за детьми, причем периодически теряли их из виду. По кораблю бегало столько ребят, что зачастую они сливались в единое многоногое и многорукое чудовище а затем Денис предложил сесть на лавочку, и я согласилась. Несколько минут мы сидели и молчали. Не знаю, о чем думал сосед, с улыбкой глядя на Вову, а я вот рассуждала о судьбе своего нового знакомого. Есть у меня с детства одна особенность — я за справедливость. Терпеть не могу, когда страдают невиновные, когда конкурсы выигрывают недостойные и бесталанные, зато с деньгами, когда жизнь раз за разом больно бьет беззащитных. Честно говоря, пока мне казалось, что судьба обошлась с Денисом несправедливо. Если он, конечно, не врет насчет детства и ситуации с биологической матерью Вовы. Но я не верила, что он может врать. Зачем? Наверняка так все и было. Но за что Денису так достается от жизни? Он в прошлом воплощении был серийным убийцей, чиновником-взяточником, надзирателем в концлагере. Иначе подобную жестокость не объяснить как он вообще умудрился остаться добродушным парнем, а не обидеться и озлобиться. Еще и ответственность за Вову на себя взял. Я невольно покосилась на безмятежно-голубое небо и мысленно вопросила. А когда воздаяние? За плохие поступки надо, но и за хорошие тоже. — Ты чего таращишься в небо? — внезапно спросил Денис, и я встрогнула. — Самолет, что ли, летит? — Вроде нет, — пробормотала я, смутившись. «Просто интересно, почему одним все, а другим ничего?» «И ответ ты ищешь в небе?» — развеселился Денис. «А где еще его искать, как не там?» «В себе, мне кажется, в душе». Я была не уверена в том, что смогу найти ответ на этот вопрос, где бы то ни было. Миллионы людей не находят, пишут по этому поводу философские трактаты, а меня вдруг осенит? Нет уж. Философия — это все таки не мое, заключила я, решив поменять тему. «А почему ты читаешь Ливия? Интересуешься историей?» «Ага», — подтвердил Денис и начал рассказывать.